Глава 5. Дом в псевдоготическом стиле. Вечер накануне и утро следующего дня Аделия потратила на сборы. Первое и основное созвониться с сестрой. Таня, у меня работа с выездом за город наклюнулась до 6 января. Я не смогу присмотреть за близнецами. Деловито сообщила, зажав сотовый плечом. Она выгребала из шкафа свитеры. На памяти точно был новый комплект термобелья, приготовленный еще прошлой зимой для поездки на дачу к друзьям. То есть как не сможешь? Ну так, Тань. У меня проблемы на работе, нужны деньги. А тут клиентка пригласила в область с довольно щедрым гонораром, который меня выручит. Сопение в трубке. Шорохи и цоканье каблуков хлопнула дверь. А Делия поняла: сестра куда-то вышла, чтобы переговорить без свидетелей. Дель, ну ты чего? Мы же договорились. Я уже не могу ничего отменить. И еще две путевки не раздобуду. Сестра была определенно растеряна. Те и так достались мне в дорого. Новый год, сама понимаешь, все бронируется еще в сентябре. Ну пусть с родственниками Ильи побудут. Предложила и тут же вспомнила. Они уехали еще в двадцатых числах в Египет. вернуться то ли третьего, то ли пятого. Ада, возьми нас с собой, а? Темка появился у нее за спиной. Мы не будем мешать, честно. Ну, должны же они тебе какую-то комнату выделить. Будем сидеть в ней и смотреть тик Или играть на столке. Вечером гулять. Там наверняка много снега. Аделья шумно вздохнула. Как ты себе это представляешь? Это же работа. Она развела руками, снова посмотрела на ворох свитеров. Что скажешь, Тань? Разрешишь? Это в Смоленской области аж. Да, довозят на машине. Комната. Черт его знает. Должна быть. «Вроде обговаривали». Она представила, что тогда придется объяснить близнецам, что она будет изображать невесту. Тёмка протянул руку к сотовому, поиграл пальцами перед носом. «Дай трубу». «Мам, не надо нас никуда пристраивать. Мы с Адой поедем. Будем вести себя смирно, обещаем». Аделия не ожидала, что угловатый Артём может быть таким серьезным и по-мужски обстоятельным. У него даже голос стал ниже. Выслушав от матери указания, он вернул сотовой тетке, кивнул. «Она не против». Аделия обреченно вздохнула. «Ну, значит, пакуйте свои шмотки. Завтра около двух дня отчаливаем. И это...» Она выставила указательный палец, ткнула им в грудь племянника и посмотрела на замершую в проеме Василису. «Вопросов не задавать. Если вам кажется что-то странным, значит, так оно и должно быть. Ясно?» Племянники кивнули понуро поплелись в комнату. Аделия опустилась на край кровати, нахмурилась. Ощущение, что она ввязывается в историю, не покидало ее. Да что там не покидало? Оно стучало в висках, пульсировало тахикардией под ребрами. От него кружилась голова и хотелось бегать по потолку. Присутствие племянников, с одной стороны, успокаивало. Повод лимитировать общение с женихом и его семейством. Опять же, всегда есть возможность подготовить этих двоих и под благовидным предлогом слинять раньше срока. Да и вообще, присутствие родных как-то упрощало все дело. В одно мгновение тахикардею обморочную тревогу и волнение смахнуло, будто порывом ветра. Аделия представила физиономию капитана Александрова, когда она завтра появится с двумя оболтусами. «Он спрыгнет с темы. Факт!» Счастливо подумала она, похвалив себя за то, что стрясла с него предоплату. На следующее утро без пятнадцати два позвонили на Сотовый. «Привет, дорогая!» Александров решил войти в роль. «Через 15 минут выходи. Тиранчик, серый металлик, будет ждать свою лягушонку». «Привет, родной!» Подыграла ему Аделия, с удовольствием отметив, как капитан поперхнулся. «Сейчас погуглю, как выглядит твоя коробчонка». Макс откашлялся, озадаченно замялся и проговорил уже серьезнее. «Ну, типа джипа. Темная серая бибика». — Ладно уж, выхожу смотреть твою бибику. Распушай павлиний хвост. Нажав отбой, повернулась и нос к носу столкнулась с племянниками. Оба смотрели на нее, открыв рты. — Это не работа, верно? — догадался Артем. — Это работа. И этот? — она покачала в руках смартфон. — Мой жених. Ну или вроде того. Мы едем к его родне, если он не передумает вот прямо сейчас. А работать... Там мы будем работать. Гадать, порчу снимать, в хрустальный шар пялиться. Давайте, давайте, выдвигаемся. Она вытолкнула близнецов на лестничную клетку, захлопнула дверь. Лифт, мигающая лампа, настороженные лица подростков, тепло подъезда. Аделия вырвалась вперед, чтобы закончить этот фарс, разрубить его, как узел на веревке, одним молниеносным движением. Распахнула дверь и выскочила на крыльцо. Это был тот самый редкостный день в Москве, когда снега выпадает больше, чем люди могут затоптать, а машины смешать с грязью. Белые хлопья струились, подхваченные ветром, с крыш, осыпались с мохнатых шапок деревьев и скрились серебром на гладких и чистых, как белый лист, газонах. Тишина заполнила московский дворик, приглушила виск ребятни, спешно лепивших снеговика. Аделия поправила съехавшую с плеча сумку, замерла. Из припаркованной напротив машины вышел Макс, неторопливо направился к ней. Игривая улыбка на губах, луковый блеск в глазах застыли, стоило близнецам выйти из подъезда. «Это он, что ли?» Василиса бесцеремонно разглядывала теткиного ухажера снисходительно, с долей скептицизма и «видали» получше, которые могут делать только подростки. «Ну да». Знакомьтесь, ребята. Макс, Макс, Василиса и Артём. Тёмка выдвинулся вперед и пожал протянутую руку. «Здрасте. А как далеко до Смоленска ваша дача? У Макса вытянулось лицо, вопрос замер в глазах. Они и со мной поедут? Вместо ответа отозвалась Аделия и направилась к машине, на ходу сбросив с плеча сумку и сунув её замешкавшемуся молодому мужчине. Ты же на передней сядешь. Мы тогда сзади. О. «Вот это Точилова!» Подростки уже бесцеремонно распахивали дверь серебристой машины, благородной и надежной, которая, кажется, тоже посматривала на пассажиров с удивлением и опаской, судя по ее узким самурайским фарам. «Кто это?» Макс придержал ее за локоть. «Это дети. Это проблема? Не вопрос, я тогда остаюсь». Девушка остановилась, развернулась к мужчине. Макс соображал быстро. «А они в курсе?» В курсе чего? Аделия с вызовом уставилась ему в переносицу, выдохнула. Уверена, что ты мой типа жених? Не типа, а жених. С нажимом поправил ее Макс и обошел машину, открыл багажник, бросил сумку Аделии и прикрикнул на подростков. Василиса, потянувшись к магнитоле, уже тыкала по кнопкам в поисках пристойной музыки: Эй, крашись сердце моего! Тачка моя, поэтому музон тоже мой. Да тут отстой! Василиса сморщилась, будто лимон съела. Макс отрезал. По барабану. «Будете мозг выносить, отдам тетке на воспитание. Она у меня бывший райкомовский работник. Так тряхнет стариной, что не возрадуйтесь. Хотел захлопнуть багажник, когда Аделия перехватила его руку, снова потянулась к сумке, достала из наружного кармана файл, молча вытащила из него бумаги, выдернула из кармана ручку, ткнула ею Макса. Тот смотрелся с нисходительным удивлением, «Это что?» «Ну, читай. Ты же читать умеешь?» Макс взял в руки бумаги, пробежал глазами. Бегло взглянул на близнецов, те шумели и ничего не слышали. Тихо уточнил. «Договор оказания консультационных услуг?» Девушка пожала плечами. «Мы это вчера обсуждали. Пункт 1. Исполнитель, то есть я, обязуется оказать консультационные услуги в месте нахождения заказчика, то есть вас...» Адрес, согласно высланному вчера СМС. Далее следует перечень услуг, согласно приз Указание на условия проживания. Доставку до места оказания услуг. Что вы смотрите на меня так, будто только что увидели? Мы это вчера обговорили. Я предупреждала, что будет договор. А эти?» Он кивнул надравшихся дорожными подушками подростков. «Эти маленькие, едят мало, спать будут со мной. Их питание можешь вычесть из оплаты». Макс фыркнул, бросил бумаги на дно багажника, поставил размашистую подпись, вернул Аделии. «Так пойдет?» «Другое дело. Там есть еще пункт об поплате не позднее следующего дня после оказания услуг». Она ослепительно улыбнулась, убирая файл с договором в сумку. Макс сунул руки в карманы брюк, склонил голову к плечу и лукаво щурился. «Ага, ты попробуй с этой бумажкой в суд пойти. У тебя договор акт выполненных услуг предусматривает» который ты распечатать забыла». Аделия открыла рот, закрыла и снова открыла, будто рыба, выброшенная на берег. Застыла растерянно. Такое с ней бывало, когда она торопилась. А она вчера торопилась. Но забыть распечатать акт оказания услуг или вычеркнуть из болванки договора упоминания о нем... Досада обернулась зубной болью, скрутила живот на радость капитану. Тот беззвучно хохотал. Дотронулся до ее локтя, отодвинул от машины и захлопнул багажник. Обернулся на Аделью. «Ты что, нахохлилась?» «Ну, накосячила, бывает. Нормально все!» Он привлек ее к себе и чмокнул в нос. Так естественно, будто проделывал это при каждой встрече. Близнецы примерно в этот момент оглянулись на них и тут же отвернулись. Аделия представила, как они одновременно сморщились и прошипели. «Фу, нежности!» Мягко высвободилась, но Макс оказался проворнее. Снова обхватил ее за плечи и крепко обнял. От него пахло морозом и горьковато острым парфюмом. И еще отдаленно кофе и шоколадом. «Это даже лучше, что ты с детьми!» Прошептал в висок, и аромат кофе с шоколадом усилился. Стал щекотать ноздри. «Невеста с двумя детьми!» «Заметь, не твоими!» «Да по барабану! Это же намек на серьезные отношения!» «Мечта моей, истосковавшейся по сплетням родни!» Он, наконец, отстранился от нее и широко улыбнулся. Аделия вздохнула. Ее план провалился. И ехать черт знает куда все-таки придется. Близнецы, решив, что Red Hot Chili Peppers и Imagine Dragons — это не для их тонкого слуха, — демонстративно надели наушники, И в голос подпевали тиму белорусских. Макс несходительно молчал, Аделия тем более прикидывала, узнает ли ее Римма. А как у твоей матери отчество? Спросила, следуя за собственными мыслями. Аркадьевна, она всю жизнь в школе проработала за вхозом. Характер такой железный. Аделия ее прекрасно помнила. А нам не надо договариваться, как мы познакомились, сколько вместе живем? Тут ее осенила мысль. — Кстати, мы с тобой вместе не живем. Я в отдельной комнате. Он с близнецами. Макс кивнул. — Ага, сейчас. Совсем меня евнухом хочешь представить. Но я сказал, что не трону тебя. Аделия с сомнением покосилась на заднее сиденье, где, подсунув куртки под голову, уже посапывали племянники. — А их где? — Найдем. Дом большой. Значит так. Предлагаю следующую легенду. Познакомились случайно, в метро. Ну, допустим, в апреле. Я тогда редко появлялся дома. Мать уверена, что из-за любви. Пусть и дальше так думает. Они свернули на шоссе в сторону Смоленска, перестроились в крайний правый ряд. По окончании конфетно-букетного периода живем вместе. Допустим, с августа. С детьми у меня хорошие отношения. К связи отнеслись с пониманием. «Это не мои дети, не парься». Аделия отвернулась к окну и не видела, как Макс расцвел. «Что, все-таки подставные ребятишки?» «В каком смысле?» Макс продолжал лукаво улыбаться. «Ну, ты ведь специально их пригласила, чтобы я испугался и слился. Кто они тебе? Соседи? Актеры Тюза?» «Дурак. Племянники они мои. Подселенцы. Сестра уехала в отпуск, их не с кем оставить». «Племянники? Правда, что ли?» Он покосился на нее, вроде не шутит. Аделия стянула с себя сапоги, поставила пятку на сиденье и локоть положила на колено. Выглядел расстроенный и будто бы растерянный. Или Максу показалось? «Ада!» — позвал. «У вас проблемы на работе?» Девушка медленно кивнула и тут же пожала плечами, но отвечать не стала. «Понятно», — подумал про себя. «Нет, он не испытывал к ней жалости». Он вообще перестал жалеть сомнительные бизнес-практики после парочки дел о телефонных мошенниках, о списанных с карт пенсионерах тысячах и о таких психологах и магах. Год назад вот такая же девица с его соседки по съемной квартире 50 штук взяла за методику возвращения мужа в семью. В течение недели зажигать две заговоренные восковые свечи, представлять, что это входная дверь и что муж через нее проходит. Муж, конечно, не вернулся. Но Макс так и не смог убедить соседку, что гадалка — мошенница. Соседка считала, что у нее просто воображение плохое. Или свечи не те. Что, обиженные клиенты одолевают? Не выдержал молчания и спросил сам. Девушка покосилась на него. — Не надоело еще? Я не занимаюсь обрядами и магией. Не возвращаю мужа и жен в семью. И не занимаюсь врачеванием. — Угу, — отозвался недоверчиво. Девушка равнодушно пожала плечами, снова отвернулась к окну. «У меня бухгалтер накосячила. Проверка будет. Шестого, кстати, мне надо быть в Москве. У меня работа». Макс прикинул, что слинять на пару-тройку дней раньше под прикрытием работы дорогой невесты — хорошая идея. Поэтому кивнул. «Будешь». Опять перешел на «ты». «Расскажи о себе». Попросил. «Я ведь о тебе ничего не знаю, кроме того, что ты капитан Александров, Максим Иванович». Мне 35, женат не был. В 2006-м закончил универ, юрфак. Специализировался на уголовном праве. С 2002-го работаю в МВД. Стажером, курьером, в общем, с нуля начинал. Занимался экономическими преступлениями. Мошенничество, растрата, взятка, обман потребителя. Он снова выделил последнее. Аделия выпрямилась, посмотрела на него с удивлением. «Погодите, ваша мать упоминала, что в полиции вы больше не работаете. Вы врали обманщик. Вы вообще в органах не работаете». Она наклонилась, торопливо надела сапоги. «А ну, назад поехали». «Даже не подумаю. Заявление на вас я могу написать, и не будучи полицейским. А наша сделка опиралась на ваше искреннее и деятельное раскаяние». Он лениво пожал плечами. «Это не имеет никакого отношения к тому, что вы, мадам Мымрикова». «Мошенница и вводите добрых старушек в заблуждение». «Мумбрикова!» Сквозь зубы поправила Дели, отчетливо понимая, что этот человек специально дразнит ее и выводит из себя. Она недовольно сопела, смотрела из-под лобья, не в отворачивалась к окну и хмурилась. Макс улыбался. «Ну, хорошо же!» Она прищурилась, посмотрела прямо перед собой на дорогу. «Вам предстоят незабываемые выходные». «Липовый капитан Александров, вы даже представить себе не можете, с каким удовольствием вы сами повезете меня домой. Сами!» Макс фыркнул, отозвался в тон ей. «Вы даже не можете себе представить, каким терпеливым я могу быть, когда дело для моей пользы!» «Вот и проверим крепость ваших нервов!» Она поймала себя на мысли, что «вы» он не заслуживает. Поправила. «Ты еще пожалеешь, что со мной связался!» Чем дальше от Москвы, тем меньше деревеньки, тем сильнее занесены они снегом, тем больше грузовых машин, которые бросали из-под колес на лобовое стекло грязный снег вперемешку со льдом и гравием. Им оказались изрядно посыпаны спуски. Тем ярче романтика дороги. Аделия демонстративно отворачивалась от Макса, не реагировала на его вопросы и в конце концов вообще сделала вид, что уснула. Хотя пару раз... Макс был уверен, отключалась и на самом деле. Плечи опустились, лопатки прижались к спинке, а голова безвольно покоилась на подголовнике. Тогда из приоткрытого рта девушки послышался характерный звук. «Неужели храпит?» Он прислушался. «Точно!» Новая знакомая тихо похрапывала. Макс чуть сбросил скорость. Девушка повисла на ремне безопасности и тут же вскинула голову. Соловыми глазами осмотрелась. Заметив Макса, величественно распрямилась и тайком вытерла слюну из уголка рта. — Подъезжаем уже! — улыбнулся. — Минут пятнадцать. — Слушай, а если меня твоя мать узнает? — Макс пожал плечами. — Ну, узнает и что? Ты же, когда гадала, не знала, что она моя мать. — Нет, это понятно, но мне как сейчас реагировать? Сделать круглые глаза? Ах, это вы! Вот неожиданность! Или делать вид, что мы не знакомы. Макс это не продумал. Мозг лихорадочно выбрасывал варианты решения, складывал причинно-следственные связи. «Сделай вид, что не узнал. Свою профессию не скрывай. Психолог. Потом в разговоре скажешь, что астролог и таролог. И как там у вас? Только про магов в пятом поколении не говори. Побереги мои нервы». Девушка фыркнула в ответ. «Если мать напрямую спросит, знакомы ли вы, скажешь «да». Вы приходили ко мне в салон. Не знала, что вы интересовались судьбой именно Макса. Сразу не призналась, было неловко. Чувствовала себя не в своей тарелке. Ну и всю эту вашу женскую лабуду, простеснение и природную скромность. Чего это лабуду? Аделия обиделась. Макс снисходительно покосился на нее, фыркнул. Он свернул с дороги, снизил скорость. Теперь они пробирались по узкой проселочной дороге. Слева и справа деревья. Ветви били по кузову, скреблись в стекло. В синеватом свете вечерних сумерек их лапы казались когтистыми и живыми. Казалось, что покачивали они ими вслед, грозили расправой и неминуемой гибелью. Узкая дорога вывела их к поселку. Одна улица, серая от времени, покосившиеся избы трех оконки на окраине. В каких горел свет и поднимался дым над крышами, в каких окна были заколочены, от тропинки от зубастых заборов до крыльца девственно чистыми, если не считать редких цепочек собачьих следов. «Я думал, это дачный поселок», — пробормотала Аделия. «Почти. Это деревня, в которой летом оживает почти каждый дом, а зимой что-то около двадцати дворов, в основном в центре поселка». В самом деле, чем дальше они пробирались по узкой дороге, тем более живым казался поселок. Дрались, кувыркаясь в снегу, собаки, На них сверху вниз поглядывали взъерошенные коты, лениво отворачивались и дергали острыми ушами. Вдоль дороги бежали подростки, парнишка лет десяти и девочка помладше на вид. Оба раскрасневшиеся, с ледяными катышками на штанах и пуховиками на распашку, конечно. Крохотные деревянные избы здесь уже перемежались с солидными коттеджами из кирпича, с ажурными калитками и голубыми елками в палисаднике. К одному из таких домов они и подъехали. Двухэтажный дом в окружении заснеженных яблонь, темная горбатая крыша и две открытые террасы на первом и на втором этаже. Светлый облицовочный кирпич, коричневые рамы стрельчатых окон. Под крышей круглое окно с витражом, расчлененное фигурным переплетом на восемь частей, распустившийся нежно-голубой полевой цветок. В неярком свете заходящего зимнего солнца цветные стекла переливались, будто крылья стрекозы. Цветок, наивный и нежный, смотрел на приехавших с любопытством. Аделия прильнула к стеклу, наблюдая, как он поворачивается за ней, словно подглядывал. «Красота какая!» — прошептала девушка. «Это вы сами все придумали?» «Нет, тетка купила его пару лет назад, когда они решили с семьей сюда перебраться. Каринка, их с дядей Димой младшая, школу закончила, уехала в Смоленск учиться». Тетка с дядей свою квартиру в Вязьме дядькиному старшему сыну от первого брака отдали, а сами переехали сюда. ведь родовое гнездо, так сказать. Машина остановилась у гаража. Макс заглушил двигатель, посмотрел через зеркало заднего вида на близнецов. Аделия с интересом разглядывала мужчину. — Так у вас большая семья? Макс кивнул, приготовился загибать пальцы. — Моя мать, младшая сестра тети Светы, это раз. Отец — это два. Тетя Света и дядя Дима — 3 и 4, Каринка — их дочь и моя племянница — пять. Но она сейчас в больнице. Завтра к ней съездим. Дальше Генка и Александра — тот самый старший сын дяди Димы от первого брака, которому досталась квартира, с женой. Их дети — Ольга и Вадька — 6 и 13 лет, соответственно. Скорее всего, приедет дядь Димин второй сын — Данил. Это еще пять человек. «Если Каринку выпишут, то она приедет со своим парнем. А Данька, скорее всего, приедет со своей женой. Но у них там сложно. По пять раз на день сходятся-расходятся, поэтому не знаю». Он развернулся к Аделии. «Ну что, будем твоих спиногрызов? А то наблюдающий из окна кухни семейство лопнет от любопытства. В самом деле, в просвет между штор то и дело высовывалось лицо». Пожилая дама выглянула, тут же исчезла и вернулась через пару мгновений в очках-половинках. Из-под ее руки материализовался нескладный подросток, явно любитель Капоп. поп Иначе зачем еще в 13 лет розовые волосы? С другого угла шторы выглянула другая дама, в которой Аделия уже узнала недавнюю посетительницу, Риму Аркадьевну. «Слушай, а почему твоя мать Симбирцева, а ты Александров?» Спохватилась она, прежде чем он успел выйти из машины. Она оставила девичью фамилию, когда выходила замуж за отца. Специально, чтобы дети не были с ни одной фамилией и в школе нас не дразнили. «Эй, молодежь, подъем!» Заспанные близнецы хлопали глазами и оглядывались. Увидев особняк, принули к стеклу, прошептали восторженно. «Вот это дом! Вот там бы жить, где окно с цветком!» Мечтательно добавила Василиса и запнулась, очевидно заметив розово-волосого Ватьку.